Алашанские князья. Следование по северному Алашаню. Аймак Уротов. Общий характер средней гоби. Новые Аргали. Путь наш до хребта Хурху. Хребет Хурху. Дальнейшее наше следование. Новые караванные пути. О монголах. Климат сентября. Степная полоса северной гоби. Прибытие в Ургу. Переезд до Кяхты. Итоги научных результатов моих путешествий в Центральной Азии. Благодарность спутникам. заманчивой страннической жизни. А Гоби вообще? Предстоявший нам путь от города Даджина до Урги, ранее пройденный мной в 1873 году, лежал как раз поперек самого широкого места всей Гоби. Названием Гоби монголы обозначает вообще степь или пустыню, более равнинные места, в которой, как и равнина, вообще называются ими тала. К тому и другому названию прилагается еще нарицательное – гадзир, то есть местность. Так что намады всегда говорят гоби гадзыр тала-гадзир, «тала то есть степь-местность, равнина-местность. На 10-м градусе от юга к северу залегла здесь Великая Азиатская пустыня, раскинувшаяся с запада на восток. от Памира до Хингана на 50 градусов долготы или на 4000 верст. Вся эта громадная площадь, некогда бывшая дном обширного внутреннего Азиатского моря, но тем не менее представляющая довольно высокое плато, резко отделяется горными хребтами от прилежащих к ней стран. Такими естественными границами служат на севере Алтай, Хангай, Кентей Хентей и южные отроги яблонных, Яблоновых гор, На востоке малоизвестный меридиональный хребет Большой Хинган. На юго-востоке различные параллельные и террасами расположенные хребты, далеко протянувшиеся к западу и юго-западу от горного массива, находящегося севернее Пекина. На юге громадная цепь гор Наньшань, Алтынтак, Тугуздабан и западный Куэнлюнь от верхней Хуанхэ до Памира. Наконец, на западе Памир, западный Тяньшань и горы от озера Ебинор до озера Улингура. Из-за крайних хребтов только тянь шань и, в особенности, Алтай далеко вдаются внутрь самой Гоби, в юго-восточном углу которой изолированной стеной высится хребет Алашанский. Другие горные группы, там и сям разбросанные по пустыне, достигают лишь незначительных размеров и всего чаще являются весьма пологими, реже скалистыми холмами. Они почти не нарушают утомительного однообразия местности – которая, в общем, представляет то равнинную, то гораздо чаще волнистую поверхность. Абсолютная высота Гоби неравномерна. Наиболее низкие ее части лежат в бассейне реки Тарима. Озеро Лоб-Нор имеет 2500 футов абсолютной высоты, а города, лежащие на трех главных реках, из которых образуется Тарим, Кашгар – 4000 футов, Еркен – 3900 и Хотан – 4500 футов. В Джунгарии от 1800 до 2500 футов по диагональному пути из Гучена в Зайсан озеро Эбинор, в той же Джунгарии, имеет как исключение лишь 700 футов абсолютной высоты, и в середине кяхтинско калганского пути до 2000 футов абсолютной высоты. Затем крайние пределы, в которых варьируется поднятие остальной пустыни над уровнем океана, заключаются между 3500 и 3500 футов. Изредка подъем доходит до 5200 и даже 5500 футов. Колодец Смолян-Чуан – 5500 футов в Хамейской пустыне и колодец Дзерэ-Худук – 5400 футов в Средней гоби Но как в более низких, так и в более высоких частях гоби орошение ее крайне бедное, за исключением разве северной и восточный окраин. Из больших рек пустыня принадлежит сполна лишь Тарим – образующий своим конечным разливом озеро Лобнор. Затем более других, значительны Урунгу в Джунгарии и Керулюн, Харленгол, на северо-востоке Гоби, в юго-восточном ее углу является на время Хуанхэ, с трех сторон огибающая Ордос. Другие речки, стекающие с окраин гор или с восточного Тяньшаня, за исключением немногих, обыкновенно пропадают, лишь только покажутся в пустыне. Также мало здесь и озер, да и то почти все соленые. Лобнор. По крайней мере, своей западной половины делает в этом случае исключение. Из других, более значительных озер, можно назвать два. Далан Нора на восточной окраине Гоби, Аяр Нор и Эбинор в Джунгарии и Согонор и Гашеун на устье реки Эдзене. Большое пресноводное озеро Денгиз или Баграч-Куль, лежащее у южной подошвы восточного Тяньшаня, более принадлежит горам, нежели пустыням. Из озер осадочной соли самые большие Джаратай-Дабасу в Олашане и Дабасу-Нор в Ордосе. Ключи редки в пустыне, в особенности там, где залегают сыпучие пески. Притом вода этих ключей иногда бывает соленой или с примесью каких-либо других минеральных частиц. Наконец, колодцы, доставляющие главным образом воду для обитателей Гоби, во многих ее местах также необильны, можно даже сказать редки. Все они неглубоки, воду имеют большей частью соленую, иногда известковую, нередко весьма противную на вкус. Местные условия почвы. Почва гоби состоит из щебня или гальки, иногда с гравием, из сыпучего песка, наконец, из лесовой глины. Однако в различных частях пустыни тот или другой род почвы преобладают не одинаково. Так сыпучие пески, вероятные остатки прежних мель и дюн внутреннего моря, Залегают более всего в южной Гоби, от бассейна Тарима через Алашань-Вордос, а также в Джунгарию. Спорадические, сравнительно небольшими площадями встречаются и в других местах пустыни. Щебень или галька, продукты разложения и выветривания местных горных пород, а также гравий, иногда с примесью галышей халцедона, агата и кварца, наполняют собой среднюю, самую бесплодную часть Гоби, простираясь отсюда и в Джунгарию. Лесовая глина составляет почти везде под почву сыпучих песков, примешивается к щебню и гравию, наконец залегает сама по себе в чистом виде или в виде солончаков, разбросанных спорадически, но опять-таки всего более в южной, средней и западной частях пустыни. Это последнее на севере-востоке и юго-востоке, под влиянием сравнительно обильных атмосферных осадков, покрывается лучшей растительностью, становится богаче водой и превращается в степь. Климат Климат Гоби характеризуется своей крайней континентальностью и, за исключением южных частей пустыни, весьма большой суровостью. Даже в юго-восточной Монголии под 42 градусом северной широты мы наблюдали в конце ноября морозы до минус 32,7 градусов по Цельсию. Тогда как в северной Гоби и в Джунгарии охлаждение воздуха зимой иногда переходит точку замерзания ртути. Такие морозы мы наблюдали каждую ночь с 5 по 10 декабря – 1877 года в южной Джунгарии под 45 градусом северной широты. В Урге подобное охлаждение атмосферы зимой случается также нередко и доходит до минус 45 градусов по Цельсию. Притом сильные ночные морозы продолжаются день в день через всю зиму, нередко выпадают и весной. Но в тех же самых местах летом наступает чуть не тропическая жара, в особенности чувствительная, при отсутствии лесной тени и при крайней сухости атмосферы. Максимум температуры в тени, наблюдавшийся мною в голбын гоби в августе 1873 года – 36,6 градусов по Цельсию. В Ордосе в июле 1871 года – 37,2 градуса. В Хамийской пустыне в июне 1879 года – 38,1 градуса по Цельсию. В Олашане в июле 1873 года – 45 градусов по Цельсию. Последняя температура была наивысшая, притом лишь однажды замеченная мною в Центральной Азии. Оголенная почва пустыни нагревается в это время обыкновенно от 50 до 60 градусов по Цельсию, иногда даже более. 27 июля 1870 года мною наблюдалась в Ордосе температура поверхности глины в 2 часа по полудни 70 градусов по Цельсию. Впрочем, такая температура замечена во все мои путешествия лишь однажды, Выше же 60 градусов по Цельсию поверхность почвы в Южной Гобе нагревается нередко. Между тем, как зимой та же почва охлаждается до минус 26,5 градусов по Цельсию, вероятно, более. Переходы от холода к теплу весной и, наоборот, осенью обыкновенно бывают весьма круты. Рядом с весьма низкой температурой зимой и весьма высокой летом в Гобе является постоянно крайняя сухость воздуха. даже до 1% относительной влажности, как то наблюдалось мной 17 марта 1871 года близ местечка Хобор в юго-восточной Монголии, в особенности в центральной и южной частях пустыни. северные же и восточные ее окраины пользуются летом сравнительно достаточным количеством атмосферных осадков. Эти осадки приносятся на северную окраину Гоби северными и северо-восточными ветрами, которые пройдя от Полярного моря через Сибирь,